Глава четвёртая Я ещё глаза открыть не успела, а уже поняла, что бесёнок не соврал. Перепутать бьющий по телу град с чем-то другим было невозможно. Я инстинктивно попыталась прикрыться метлой, метла точно так же попыталась прикрыться мной. И только тогда я догадалась открыть глаза. Палатка оказалась поставлена на совесть, уже хорошо. А перед ней даже дорожка красная постелена, коротенькая и наполовину засыпанная горошинами града, но жест я оценила ой и подпрыгивая при каждом ударе градин, я подбежала к своему новому убежищу, откинула полог и остановилась уже внутри. Так вот, то, что палатка поставлена, это была лучшая новость. А вот то, что внутри, кроме земляного пола под ногами, ничего больше не было, оказалось грустным. Бедной ведьмочке не присесть, не прилечь, не попить. А ночью спать как? Стоя? В одном магистр Гаттера был прав – Ведьмочки в любых условиях уют себе создать могут. Назло всем. И я не исключение. Пусть не своими руками, но это ведь не важно. Я схватила свою метлу и принялась долбить черенком по полу. Она вырываться пыталась, но уют-то не мне одной нужен. Пускай тоже участие принимает. «Фаня! Фаня! Фанечка!» Высоким голосом позвала я, колотя метлой об землю. «Спаси, Фанечка, помоги!» «Меня обижают, сосвету жить хотят!» «Фаня!» «Ну чего ты так кричишь, Анна Илюшка?» Простонал невысокий лохматый и бородатый домовой Фаня, появившись передо мной в вихре листьев, соломы и сушеных цветов. «Не как опять всю ночь самогуночкой баловался?» Сочувствием спросила я и полезла в сумку за лекарством. «Не баловался, а работал!» «Важно», — сообщил он, принимая из моих рук бутылек со специальной травяной настойкой. «Тестировал себя, не жалел. Эх, не ценит никто. Ну, за признание». Он резко выдохнул в сторону, опустошил бутылек до дна и занюхал метлой, вырвав ее из моих рук. «Ой, Анелюшка, ты просто волшебница и моя спасительница. Зелья твои на весь золото. Ни у кого таких нет». «Проси, что хочешь», – расслабленно сказал он, обнимая метлу за талию. За то, что он считал талии точнее. «Фанечка, ты по сторонам-то посмотри», – спасая смущенную метлу от его объятий, жалобно ответила я. Домовой посмотрел направо, потом налево, потом вокруг своей оси повернулся. «Ты на пикник, что ли, сбежала?» – ужаснулся он, разглядывая брезентовые стены и земляной пол. «Ректор же узнает, выгонит из академии!» «Фанечка, какой пикник! Перевели меня и сюда переселили! Я жить здесь буду!» Призналась я, сдерживая непрошенные слезы. «Здесь?» Он недоверчиво глядел помещение еще раз. Я кивнула. «Ой-ой-ой, ешеньки!» ой, – запричитал он. «Не ценят, не ценят бедную ведьмочку!» «Загубить красу младую хотят!» Я закивала активнее. Он подбоченился, шагами палатку измерил по периметру и ко мне опять повернулся. «Она больше, чем твоя комната в общежитии», — сообщил он, почёсывая бороду и о чём-то раздумывая. «Ещё лучше сделаю. Ты не переживай». «Обещаешь?» — обрадовано ахнула я. Всегда домовым доверяла, а тут почему-то засомневалась. «Да чтоб у меня самогон закончился, если вру!» Горячо заверил Фаня и добавил. «Тебе, наверное, на учёбу пора. Ты иди, я тут всё улажу. Вернёшься и не захочешь уходить». С последним я бы поспорила, но не стала. Зачем расстраивать? А насчёт учёбы он прав. Теперь мне придётся учиться, причём хорошо учиться и не прогуливать. А завтра снова поход в деканат предстоит. Кстати, расписание я видела рядом с ним, значит мне сейчас туда. Спасибо, Фанечка, пойду расписание гляну, не надрывайся сильно. Домовой меня уже не слышал, о чем-то увлечённо шебуршал в углу. Я кольцом хвастаться не стала, из палатки вышла, снова зажмурилась и повернула его на пальце. Перенеслась я точнёхонько за знакомую колонну, нашла расписание, висящее на стене рядом с деканатской дверью и принялась внимательно его изучать. Что тут за предметы преподает в этом царстве гадов? Первая пара – практика по защитной магии на центральном полигоне имени Темнейшего. Через полчаса начнется. Вовремя меня Фаня выгнал. Вторая пара – лекция с занудным названием. Нейтрализация вредоносных и концентрация благих воздействий. И третья еще как будто специально для меня – привороты и средства защиты от них. Определенно день предстоял интересный. Я запомнила порядок предметов и аудитории, в которых будут проходить лекции, и уже собралась уходить, но не тут-то было. На моё плечо опустилась тяжёлая рука, и в ухо ударил жаркий шёпот. «Вот я тебя и нашёл, ведьмочка». «Вот тьма!» Моё сердце сжалось и опустилась до самых пяток, во рту внезапно пересохло, и я медленно начала оборачиваться, уже зная, кого там увижу, но совершенно не зная, что делать. Только магистр Калахин оказался более неприветливым, резко схватил за плечи, развернул к себе лицом и спиной прижал прямо к расписанию. С -с «Здравствуйте, магистр!» Запинаясь, выдавила я из себя, глядя на черные, как ночь, глаза и чувствуя на коже его дыхание. «Слышал, что вы хотите вернуться на мой факультет?» Почти касаясь губами моего лица, хрипло прошептал он, склонившись надо мной. Я нервно сглотнула, но взгляд не отвела. Даже попыталась сделать смелое выражение лица, чтобы он не очень-то радовался. «Я хочу вернуться на свой факультет», — поправила я и шевельнула плечами, пытаясь освободиться от цепких рук. «Отпустите меня!» «Вчера вы, адептка, вели себя более раскованно», — заметил он, скользя взглядом по моим губам и словно незамечаемые попытки освободиться от его рук, больно сжимающих мои плечи. «Это досадное недоразумение!» «Приношу вам свои извинения!» Пискнула я и снова попыталась вырваться. Руки сжали меня крепче, и я осталась на месте. «Вы полагаете, ваших извинений достаточно?» Напряженно спросил он. «Или я могу потребовать от вас еще кое-что?» «Что?» Я испуганно вжалась в расписание, насколько могла, и оглянулась в поисках спасения. Увы, никого рядом не наблюдалось. Очередная пара была в самом разгаре, и коридор предательски пустовал. «Приготовьте мне нормальный, качественный нейтрализатор!» Внезапно злым шепотом ответил он, обжигая срывающимся дыханием мое ухо. «Тот, что наготовили ваши одногруппницы, никуда не годится. Он действовал лишь до утра, пока я не встретил вас снова. Иначе...» Он наклонился ближе и вдохнул запах моих волос, закрыв глаза. «Иначе я за себя не ручаюсь». Угроза была более чем прозрачна. И я снова дёрнулась, желая сбежать от приворожённого ведьмака, пылающего страстью и злобой одновременно. «Опасный коктейль. Очень опасный». «Вы не представляете, какая это пытка видеть вас, разговаривать с вами так близко и отдавать себе отчёт в том, что это лишь приворот, лишь ваша жалкая шутка». Почти касаясь губами моей кожи, жарко продолжал он не незамечаемого ошарашенного взгляда и перепуганного лица. «Знать, что это не настоящее, но тем не менее сгорать изнутри. Знать, что я не имею права. И я не знаю, насколько меня хватит. Сделайте то, что я вас прошу. Найдите способ или... Уберите от нее свои руки». Требовательный голос, звенящий в тишине Холла, не хуже стали, Остановил красноречивый поток слов. Лицо магистра перекосило от досады, но с места он не сдвинулся и руки убирать не собирался. Тем не менее я расслабилась и выдохнула с облегчением. «Разве я недостаточно понятно выразился?» С подчеркнуто ледяным спокойствием и кажущейся линцой в голосе спросил Василиск, закрыл дверь деканата и сделал шаг вперед. «Я прошу оставить нас наедине», – не смутился магистр Калыхин. «Мы с моей адепткой еще не все обсудили». «Нет, мы все обсудили!» – выкрикнула я и удостоилась хмурого взгляда черных глаз. это адептка моя, а не ваша». Не стал слушать дальше магистр Гаттер. о своих адепток я запрещаю тискать и делать им двусмысленные намеки. Это в вашем положении совершенно недопустимо». Голос декана факультета контроля внезапно стал злее. «Увижу еще раз рядом с ней. Очень сильно пожалеете. А если вы сейчас же не уберетесь отсюда, то снова украсите своим неподвижным телом академию. Только на этот раз не цокольный этаж, а центральный вход. Желаете?» Я поспешно зажмурилась, чтобы тоже случайно не украсить здешний интерьер. Магистр Калыхин недовольно скрипнул зубами. «Не вздумай никому рассказать». Наклонившись ближе, предупредил он, а потом рожал пальцы, и послышались его удаляющиеся тяжелые шаги. А я так и осталась стоять, опираясь о расписание, боясь вздохнуть и открыть глаза. «Я так понимаю, это и есть ваш весьма даже удачный приворот. «Адепт горит». Совсем рядом раздался знакомый насмешливый голос. «Весьма даже», – запинаясь, ответила я и перестала жмуриться. Мой взгляд уткнулся в грудь дикана, стоящего в шаге от меня. Плечи отчаянно ныли, и я принялась их растирать. «Синяки оставил». Поймав взгляды мое движение, понял он и нахмурился. «Хорошо, хоть девственность сохранил», – ляпнула я, не прекращая своё занятие. Декан почему-то закашлялся. Я подошла и похлопала его по спине. «Вам водички принести?» Невинна поинтересовалась. Он отрицательно помотал головой. «Вы, похоже, не особо её бережёте», – охрипшим голосом констатировал Василиск. «Да мне для вас не жалко», – обиделась я, с удивлением наблюдая, как его лицо неравномерно покрывается красными пятнами. «Что?» Сдавленно спросил Василиск, приобретший совсем странный цвет. «Ну вы же меня от ведьмака спасли. А он совсем неуправляемый был. Разве мне трудно для вас что-то приятное и полезное сделать, учитывая ваше состояние?» Объяснила я, а так как он снова начал кашлять, стала опять хлопать его по спине и бурчать. «Ну что же вы отказываетесь?» Кашель усилился. «Вот, говорю, водичку надо, а вы сопротивляетесь. Да мне для вас даже настойку травяную от кашля не жалко». Не то что стакан воды. Простудились, наверное, да? «Адепт корит!» Уворачиваясь от моих ударов, прикрикнул он. «Я сейчас совсем не воду имел в виду». «Да?» Недоверчиво протянула я, с подозрением его разглядывая. «А что тогда?» «Ничего уже». «Чего орать то орать-то на ведьмочку? Я, между прочим, заботилась, как лучше хотела». Он резко отвернулся и быстрым шагом пошёл к деканату, а я собралась идти на практическое занятие. «Нет, ну это же просто беда ходячая!» – воскликнул Василиск, оглянувшись уже у самой двери, потом развернулся и догнал меня. «Адепт карит Ответьте мне на один вопрос». Переградив мне путь, вкратчиво попросил он... Я послушно подняла на него глаза и невольно прошлась взглядом по пуговицам тёмно-синего преподавательского пиджака, отметив, насколько старше и строже он выглядит по сравнению с нашей первой встречей. «Вы в следующий раз что делать будете в такой ситуации?» «Не знаю», – честно призналась я, неловко теребя воротник ученического платья. «Я убью Флипа. Опять убью». Обличительно указал он на колечко, украшающее мой пальчик. Украшение преподнес. А как пользоваться, не объяснил? Я прикрыла кольцо рукой. Объяснил, конечно, очень даже подробно. Обиделась я за секретаря. Так какого? Он иссекся и тут же исправился. Так почему же вы стояли ждали, пока вас лишат? Красноречивая пауза. Самого ценного. «А что я сделать-то могла?» – жалобно спросила я. «Он же сильнее!» Декан шумно выдохнул и готова поспорить, что закатил глаза под стеклами очков. «Адепт горит, вы меня поражаете. Неужели трудно было догадаться, повернуть кольцо и покинуть его объятия, если они действительно были вам неприятны? Или я ошибаюсь и помешал не только ему, но и вам?» «У вас была прекрасная возможность избежать неприятного разговора». Он хотел еще что-то сказать, и, судя по его выражению лица, много. Но ведьмочка вдруг поняла, что очередной неприятный разговор уже начался, и продолжать его она совсем не хочет, поэтому довольно невежливо перебила на полуслове «Так?» – спросила я с вызовом, глядя прямо на него, и повернула кольцо. «Ух, опять этот град. Определенно надо что-то делать с погодой. Жаль, что моих знаний и умений не хватает. Но это пока. Ведьмочки быстро учатся». «Фанечка, я вернулась!» Я попыталась сунуть нос в палатку, но не успела ничего разглядеть, кроме цветастого кухонного полотенца, которым меня тут же огрели по этому самому носу. «Кыш! Кыш кыш от седова Домовой безжалостно выгнал меня на улицу, размахивая полотенцем, а сам остался внутри, высунув из палатки лишь лохматую голову. «Чего так рано? У меня почти ничего не готово. Ещё где-нибудь погуляй. Надо, Чикойт?» «Да я на секундочку». Признаваться, что просто позорно смылась от декана, не хотелось. «Ну?» – выжидательно смотрел на меня домовой. «Забыла что-то? Так ты скажи, я сам тебе принесу». Настойку от кашля выкрутилась я, решив заодно отблагодарить больного Василиска. Потом, когда он злится, перестанет. «Пусть не думает, что мне жалко». Фаня скрылся внутри, и оттуда послышался странный грохот и мат. Потом снова грохот и снова мат. «Фанечка!» – неуверенно позвала я. «Скажи своей метле, чтобы к сумке твоей пустила!» – взвыл домовой, высунувшись опять из палатки. До этого я с метлой общалась, откровенно говоря, крайне редко. Практически никогда. Хотя на курсах по дрессировке специальных летательных средств и предупреждали, что это необходимо будет, когда у них от стресса характер проявляться начнёт. Некоторым ведьмочкам везло, и стресса у их мётел не наблюдалось. Мне тоже раньше везло, но палаточный городок стал для моей метлы последней каплей. э э э я и чувствую себя с непривычки, совершенной идиоткой, неуверенно позвала. «Метла!» Метла тоже высунулась и приготовилась меня слушать. Домовой при её появлении испуганно шарахнулся в сторону, а я приободрилась и озвучила просьбу. «Ты Фанечку не обижай и к сумке его пусти, я разрешила». Метла как стояла, так стоять и осталась. А когда Фаня попытался снова достать нужное средство, то нырнула следом за ним в палатку и раздался глухой удар. И, соответственно, мат. «Метла!» Нетерпеливо крикнула я и так, как ни в чём не бывало, замаячила на пороге. Недовольный Фаня снова высунул нос и сурово нахмурил густые брови. А я догадалась, что у меня метла, склонная к шантажу, а поскольку времени её перевоспитывать совершенно не было, пришлось подкупать. «Будешь хорошо себя вести, познакомлю с фаниным самогонным аппаратом». Фаня очень удивился, и кустистые брови полезли вверх. А метла заинтересовалась, махнув одним прутиком. «Фанечка, расскажи нам, какой у тебя самогонный аппарат?» Продолжала я рекламную акцию. А поскольку домовой стоял с отвисшей челюстью, гадая, для чего мы и Метлеева самогонный аппарат, я начала подсказывать. «Красивый?» И в глаза выжидающе смотрю и моргаю интенсивно. «Угу», выдавил он наконец-то. «Блестящий?» «Угу». «Другие аппараты в гости водит?» Словарный запас у домового совсем закончился, и он просто отрицательно помотал головой. «Нам подходит?» Это я теперь к шантажистке своей обратилась. Метла в ответ пошевелила прутиками. Я приняла это за согласие и кивнула Фане. Через минуту пузырёк был уже в моём кармане. А я поворачивала кольцо камнем вверх. Открыв зажмуренные глаза, обнаружила, что нахожусь снова у колонны, и стряхнула с воротника и волос несколько крупных градин. «Да так». Голос декана, который донёсся из-за моей спины, был спокоен и холоден. Даже слишком. «Именно так вам и следовало поступить. Только не в этот раз». Обернулась и едва в него не врезалась. Он стоял, опершись спиной о колонну и скрестив руки на груди. Я, как хорошая ученица, снова потянулась к кольцу, причувствуя одним очень красивым местом надвигающуюся разборку. «Только попробуйте проворачивать подобные шутки со мной, и я заберу кольцо навсегда». Заметив мое движение, предупредил Василиск. Рука моя застыла на полпути. «Да я и не собиралась!» Тут же соврала, придав лицу обиженное выражение, и демонстративно почесала руку бочком, обходя колонну со стоявшим рядом деканом. «Ну, я пойду, наверное?» «Стоять!» Рык декана раскатился по всему коридору, Стёкла в окнах жалобно зазвенели. Но, естественно, я побежала. Точнее, хотела, но через два моих шага и одно движение Василиска было схвачено за запястье. «Ох!» – выдохнула я, когда он рванул меня к себе. И ещё не всё сказал». Крепко, но безболезненно сжимаемую руку прошипел он, ловко поймав, когда я чуть на него не упала, и поставив на место. «А давайте будем считать, что я поняла вас без слов». Умоляюще посмотрела на декана и безрезультатно пару раз попыталась выдернуть свою руку. «Нет, не давайте», – твёрдо возразил он. а «У вас рука тёплая», – перевела я тему, опустив взгляд на своё запястье. Он удивлённо проследил за моим взглядом. «А какая должна быть?» – нахмурившись спросил, продолжая смотреть на мою руку, плотно обхваченную его пальцами. «Я думала, что холодная», – призналась я. «Вы же Василиск?» «И что? Какая связь?» Растерянность в его голосе от меня не укрылась, поэтому я терпеливо стала объяснять. «Ну как же, вы разве не знаете? Василиски, они же пресмыкающиеся!» По слогам произнесла я. «У всех жаб, змей, ящериц кожа холодная и мокрая. Фу, просто!» Глядя, как каменеют его скулы, Поняла, что тему я выбрала крайне неудачную, и замолчала. «Какими еще познаниями о Василисках вы меня порадуете, адептка?» Вот руки у него теплые, а голос ледяной. «Про ядовитое дыхание и смертельный взгляд говорить, или вы и сами в курсе?» Робко уточнила я, осознавая, что копаю себе могилу, глубокую такую, основательную могилу, туда и метла моя поместится. «Ядовитое?» – ошарашенно переспросил Василиск. «А что, нет?» Я правда заинтересовалась, и так как меня ещё не убили, радостно воскликнула. «Так ваш вид не до конца изучили». «Вы меня ещё на органы разложите», – возмутился он. а Заметив мой задумчивый взгляд, поспешно предупредил. «Не советую». «Да нужны мне больно ваши органы», – искренне оскорбилась я а он также искренне застыл в недоумении. Обиделся, что ли? Я с минуту подумала, оценивающе разглядывая молодого мужчину, и всё же призналась, чтобы он не сильно расстраивался. «Нет, кое-что из органов меня, конечно, интересует, только вы вряд ли захотите показать, а я посмотреть». Приступ безудержного кашля опять скрутил декана. А я поняла, что очень сильно хочу посмотреть, но боюсь, и стала рассуждать вслух, пытаясь найти решение проблемы. «Выход, конечно, всегда есть, и любопытством я не обделена. Только вы-то вряд ли станете честно описывать. Да и я бы и сама приукрасила, если бы кто спросил. А может, мне кто-нибудь другой расскажет? Ну, из тех, кто уже видел». Кашля резко усилился. Василиску пришлось одной рукой о колонну опереться, чтоб равновесие сохранить. А я задумчиво продолжала рассуждать. «Ведь если ведьмочка о чём-то думает, её уже не остановить». «Тот же магистр Калахин, например. Как думаете, он успел рассмотреть цвет ваших глаз? Или вы его раньше обездвижили?» На дикана жалко было смотреть. Он захлебывался. Сначала кашлем, а потом нервным истерическим смехом. Он даже руку мою отпустил. Точно простудился. Причем сильно. Уже и горячка начинается. И бред. Потому что он обнимал колонну, ржал и говорил себе под нос, что точно кого-то там убьет. Ну не меня же. Я тут же вспомнила про настойку и полезла в карман, а то ведь останется так мой вопрос без ответа. Ни да, ни нет, мне сказать не может. А я гадай какие у него глаза под очками. Нет уж, пусть лечится и отвечает. Вот, вложила я в его руки пузырёк и рукой своей накрыла, потому что он пальцы сжимать отказывался, даже смеяться перестал и отпрянул от меня. «Я никакую вашу гадость пить не буду». «Как это гадость?» Возмутилась я и настойчиво поймала руку, которую он уже сжал в кулак и пытался спрятать за спину. «Я цветы первоцвета по весне собирала, корни девясь выкапывала, сушила, настаивала. Да там вообще, если хотите знать, пятнадцать видов трав и мед от домовых!» Про несколько паучьих лапок и выжимку из лягушачьей кожи я тактично умолчала, решив, что это ему знать не обязательно. «Уберите!» – пятился от меня декан а я двумя руками в него вцепилась и пыталась вложить несчастный пузырёк в его сжатую в кулак ладонь. «Пейте, говорю!» – крикнула я в итоге, откидывая с олба взмокшие от пота пряди волос. Бесполезная борьба надоела, я отпустила его и отошла чуть назад. «Один уже выпил», – пытаясь сохранить достоинство, ответил Василиск, поправляя воротник, но нервозные нотки в голосе присутствовали. «До сих пор не отошёл». «Вот привязались ко мне с этим приворотом, предупреждала ведь, что не буду привораживать, а мне опять не верят. Да я вообще пострадавшая сторона, а меня никто не жалеет. Зелье и Тони я готовила, а Индира... А её наказали? Нет, она ведь никому его в рот не вливала, а то, что добавила что-то лишнее, никто и не знает». «Что? Боитесь, что приворожу?» – прищурилась я. Хотя от злости трясло почти, и голос на крик срываться стал. «Да нафиг вы мне сдались-то? Тем более болезненный такой! Это от кашля средство, от кашля!» «Я здоров!» Он тоже на крик перешел после того, как зубами скрипеть перестал. «Врете!» Прозвенел звонок, и вокруг с гамом и гулом стали сновать адепты. Я воспользовалась суматохой, приблизилась и положила пузырек с зельем в его карман. Он тоже воспользовался моей близостью и за руку поймал. Как раз в тот момент, когда я планировала в толпе раствориться. «Отойди руку!» – прошипела я, чтобы дикан услышал, а ученики нет. «И вообще, у меня сейчас пара уже начинается. Сами же предупреждали, чтобы не прогуливала». «Практика по защитной магии?» – скорее подтвердил, чем спросил он. «Времени даром не терял. Из флипа стрясти успел» где тот на меня кольцо надел, чтобы подловить, и расписание посмотрел. Вот только зачем? Нотации читать нравится беззащитным ведьмочкам. Ну, так и я пошла. В который раз уже попробовала выдернуть свою руку из его ладони, оказавшейся не только тёплой, но и слегка жёсткой на ощупь. «Позвольте, я вас провожу». Он переместил свою руку с запястья на мою ладонь и притянул за собой. «Пришлось идти, почти бежать». «А если не позволю?» – упрямо спросила я, торопливо перебирая ногами, чтобы не заскользить по гладкому каменному полу. «Я просто из вежливости спросил», – кинул он мне через плечо. «Ваш ответ мне не очень интересен». «А зачем вы меня провожаете? Вы всех своих адепток провожаете?» – не успокаивалась я. А сама хоть все еще злилась из-за того, что он подумал, что я его привораживать собиралась. Но размышляла, как его от простуды вылечить и заставить выпить настойку. «Нет, не всех. Только самых глупых и начисто лишённых чувства самосохранения. Кстати, на своём потоке вы единственная девушка». На глупую я обиделась, а, услышав про единственную, заинтересовалась. «А может мне, как единственной девушке, придумаем какие-нибудь поблажки? Например, освободим от практики?» тот же вынесла я встречное предложение. Он резко остановился и развернулся, а я по инерции врезалась в его грудь. «А может, вам, как единственной адептке, вместо поблажек дополнительные часы занятий организуем?» Наклонив голову на бок, задумчиво предложил он. «Это в мои планы не входило, о чем я тут же не забыла сообщить Василиску. Не надо никаких дополнительных часов!» Он как-то странно промолчал. Наверное, уже прикидывал, в какое время мне лишнее занятие назначить. «Может, я сама пойду? Вдруг нас неправильно поймут?» Косясь по сторонам, предложила я. «Более неправильно, чем ваши поцелуи с магистром на глазах у всех, уже невозможно», отрезал он, спускаясь по лестнице. Так и это он выяснил. Я, вспомнив, снова покраснела. Но, несмотря на его уверенный тон, заметила несколько заинтересованных взглядов мимо проходящих адептов. Пока я краснела и молчала, мы спустились на первый этаж, вышли на крыльцо западного крыла и почти у самой двери столкнулись с магистром Каллахином, который тут же протянул ко мне руку. Я отпрянула и прижалась к плечу Василиска, дёрнув его за край пиджака. Ведьмак, увидев, что я не одна, резко руку отдёрнул и сделал вид, что вовсе не собирался меня хватать, а шёл мимо. Но сжатые губы и красноречивый взгляд, который он бросил на магистра Гаттера, не мог никого обмануть. Вы что, знали, что он будет меня караулить? изумлённо почему-то шёпотом спросила я, когда мы отошли достаточно от главного корпуса. Нужно быть совсем идиотом, чтобы не догадаться, усмехнулся декан. А если дальше одна пойдёте, то уверен, он вас ещё и догнать попытается. Тогда ладно, провожайте. «Согласилась я. Не буду от вас убегать». Он сразу меня отпустил, и мы пошли рядом. «Вы настойку все же выпейте, она хорошая», – смягчилась я. «Как только заболею, обязательно», – кивнул он. «Вот упрямый». Какое-то время шли молча. «Адепт корит. Сколько он еще под действием приворота будет?» – внезапно спросил дикан «Не знаю», – честно ответила я но я постараюсь эту проблему побыстрее бы решить. Правда, мне нужно будет в лабораторию и с профессором гредис посоветоваться. А как вы догадались, что нейтрализатор не действует? Он, кстати, просил не говорить никому. Но сами понимаете, без Грэдис я могу и не справиться». «Потому как его трясло, догадался», – признался декан. «Интересно, что с ним, оказывается, можно нормально разговаривать». «И по взгляду безумному». Влюбиться так быстро он не мог, значит, приворожен до сих пор. Почему не мог? Обиделась не нелишенной привлекательности ведьмочка и требовательно посмотрела на Василиска. Разве в меня нельзя влюбиться? Я вообще не про это. В его голосе проскользнуло раздражение. Я про то, что любовь очень сильно переоценивают, и ни один нормальный мужчина в здравом уме. Не будет вести себя подобным образом. Да? Заинтересовалась я. А как будет? Не знаю. Не так. И уж простите, не влюбится за пару минут знакомства. А я смотрю, вы в любовных делах специалист, ехидно усмехнулась я, глядя на него снизу вверх. Не просветите глупую ведьмочку, сколько времени требуется, чтобы влюбить в себя, например, вас? Это глупый разговор. Я ни в кого влюбляться не собираюсь, и вам до окончания обучения не советую. Достаточно строго ответил он, продолжая идти, не сбавляя шага, и не смотря в мою сторону. Не потянете вы программу и любовные интрижки одновременно. А вы знаете, это звучит как вызов. Задумчиво разглядывая декана, протянула я. Он все-таки споткнулся. Адептка Рид, вы забываетесь. Грозно выкрикнул мужчина. «Да ладно, не бойтесь!» Отмахнулась я. «И правда, зачем мне это чешуючатое чудо? Мне бы от ведьмака избавиться, пока он меня в темном уголке не подкараулил. Пожалею я вас так и быть, а то влюбитесь, страдать будете. А у вас и так со здоровьем не очень. Ой, а у вас пятна зеленые на лице. Так и должно быть? Я что-то раньше не замечала». «Адептка!» Чуть ли не по слогам и сквозь зубы произнёс он. «Вы видите полигон?» Я посмотрела туда, куда он указал. Чёрное выжженное пятно земли огромных размеров, огороженное мерцающим красным контуром, было сложно не заметить, а потому я кивнула и вопросительно посмотрела на Василиска. Неужто он думает, что у меня проблема со зрением? «Помолчите, пока мы до него не дойдём, хорошо?» «Почти ласково», — сказал декан. Но я заметила, что тон такой ему дался с трудом. Посмотрела на проступившие на скулах золотисто-зеленые чешуйки, которые я сначала приняла за нездоровые пятна, на зажатые кулаки, на напряженное лицо и решила, что помолчать мне сейчас в самый раз.